Глава семнадцатая Спартанские гоплиты сновали по кораблю, заглядывая под скамьи грибцов, вышибая ногами двери кладовых. Наблюдая за ними, арестит видел, с каким недовольством и даже гневом смотрят на них его люди. Он сам распорядился не препятствовать обыску, даже если дело дойдет до осмотра личных вещей. И тем не менее афинские гоплиты кипели от ярости, Лишь присутствие капитана позволяло удерживать ситуацию под контролем и предотвращало взрыв страстей. Оглядевшись, Арестит увидел красные плащи и настоящих поблизости судах. Всего на спартанских кораблях было около двухсот гоплитов, и большинство их участвовало сейчас в поисках сбежавших пленников. Мест, где можно спрятать несколько человек, на военном корабле не так уж много. Кроме тесных помещений возле кормы, все остальное, палуба и грибной отсек, было открыто взгляду. Между тем два спартанских корабля снялись с якоря, ощетинились веслами и двинулись вдоль берега, вероятно, имея целью обойти Кипр и осмотреть берега. Какой-то смысл в этом был, хотя, учитывая размеры острова, Повсанию потребовался бы месяц, если не больше, чтобы проверить каждую пещеру и рощу. При этой мысли Аристит улыбнулся, но тут же придал лицу сердитое выражение. К нему с отчетом направлялся командовавший обыском спартанец. «Беглецов на борту не обнаружено, Архонт», — сказал он. «Ничего другого я и не ожидал», — отрезал Аристид. «Полагаю, и повсаний тоже. В какую бы игру ни играли ваши хозяева, у меня пленников нет. Клянусь в этом Афиной, Аполлоном и Посейдоном, поскольку мы здесь в его владениях». Спартанец вздрогнул, услышав такую клятву, как будто ожидал, что вот сейчас арестида поразит молния или на небе появятся грозовые тучи. Подозрения, с которыми он прибыл на корабль, сменились замешательством, и он спустился в лодку, чтобы отправиться на следующую Триеру. Никаких оснований сомневаться в словах афинского архонта у него не появилось, и это вызывало беспокойство. Спартанская лодка приближалась к очередному кораблю. Наблюдая за ней, Арестит не улыбался, хотя каждое появление этих людей на палубе другого судна вбивало между ними клин. Архонт видел, как спартанцы высаживаются на кораблях Каринфа, хотя весь Пелопонез считался их союзником. Везде, куда бы ни пришел, Павсаний сеял вражду и гнев, но Аристит надеялся на большее. Лучше, чем другие, спартанцев знал Кимон. Именно он и предложил, что Павсания могут отозвать на родину, если найдут подходящее обвинение. В таком случае от него удастся избавиться, не пролив ни капли крови. Весь план основывался на суждении Кимона о спартанской чести. Глядя на море, Аристид задумчиво жевал нижнюю губу. Вдалеке греческое торговое судно обогнуло мыс в сопровождении одного из спартанских военных кораблей. Аристид вздохнул. «Конечно, падальщики вот-вот слетятся. Они всегда идут по пятам армии и флотов в поисках объедков. На Кипре есть все возможности сколотить состояние. Одна лишь торговля рабами приносила хорошую прибыль». Спартанцы могут пренебречь выкупом и отказаться от серебряных драхм, но у Афин двадцать тысяч грибцов, и им всем нужно платить. Мухи устроили на нем настоящий пир. Но Перикл старался не шевелиться. День выдался жаркий, и затылок уже горел. Лодку еще в темноте вытащили на берег, бредя по колено в черной жиже, которая запеклась у него на ногах. По крайней мере, персидские пленники пробыли на этом берегу недолго — Поскальзываясь и падая, но не жалуясь и поддерживая Артабаза, они устремились в серые предрассветные сумерки, в страхе оглядываясь, как будто эту новообретенную свободу мог кто-то отнять. перекол смотрел им вслед, пока не убедился, что все выбрались живыми. Но к тому времени пускаться в обратный путь было уже поздно. Путешествие с острова на Большую Землю заняло намного больше времени, чем ожидалось, и гребцы выбились из сил. То ли кто-то неверно оценил расстояние, то ли их подхватило и утащило из курса течения, но берега они достигли только к рассвету, и если Перикл еще отмахивался от сосущих его кровь мух, то грибцы спали как убитые. На восходе солнца Перикл увидел вдалеке идущие вдоль берега корабли с красными парусами. Искали беглецов. Он понимал, что если они узнают его имя, опасаться придется до конца жизни — В вопросах чести спартанцы никогда не шли на уступки, и вызова на поединок ему будет не избежать. Но сейчас он был бессилен. И хотя живот сводило от страха, их могли обнаружить местные жители, а освобожденные пленники могли привести с собой персидскую стражу. Ему оставалось только лежать, потея и терпя укусы мух кровососов, и пережидать этот долгий день. Лодку укрыли ветками и водорослями всем, чем удалось найти». Об этом перекол позаботился еще до того, как небо начало светлеть. Опустившись на колени в густой траве, в тени кривого дерева, он поморщился, когда ногу свело судорогой. Его беспокоили швы на ране. Подтягивая лодку, он почувствовал, как на ноге что-то разошлось. Заглянуть под повязки не хватало смелости. Время тянулось с бесконечной медлительностью. Взошло солнце, и яркий свет резанул по глазам. Один из грибцов пошевелился, хлопнул себя по лбу и, увидев, что Перикл не спит, кивнул. Пришло время отдохнуть. Перикл прислонился спиной к дереву, отвернулся от бьющего в лицо солнца и сразу же уснул. Он то просыпался, то снова засыпал, когда грибцы меняли вахту, но больше они его не беспокоили. Он был сыном Ксантипа, и все они знали его отца, даже если не служили под его началом при Соломине. Очнувшись в очередной раз, перекл обнаружил, что жара спала, день катился к вечеру. Солнце ушло на другую сторону острова и опускалось за горы. Встав, чтобы облегчиться у дерева, которое несколько часов служило ему опорой, перекл напомнил себе, что находится на чужой земле. Один из грибцов собирал листья, чтобы подтереться, и обрадовался, обнаружив невзрачную дикую смоковницу. перекл огляделся. Тело чесалось от тысяч укусов, кожа горела — Рана пульсировала болью, а нога под повязкой, похоже, распухла, то ли от грязи, то ли от гноя. Он не знал, как повлияют на рану черная жижа и соленая вода, но предполагал, что хороших последствий ожидать не стоит. В животе заурчало, он надавил на него пальцами и крикнул грибцам. — Готовьте лодку! Выходим, как только стемнеет! Пойдем тихо, без огней! Грибцы были с корабля Кимона, и он знал их по скиросу. Они молча кивнули и занялись делом. Кто-то попробовал сморщенный зеленый инжир, но плод оказался горьким, и его пришлось выплюнуть. Солнце закатилось за горизонт. Наблюдая за переменой света, Перикл присматривался и к далеким кораблям. Красные паруса не появлялись, и он помолился Посейдону, прося уберечь от беды их маленькую, казавшуюся такой хрупкой лодку. С наступлением темноты они стащили суденышко в воду и забрались на борт. Перикл выругался, ударившись о корпус все тем же больным местом, и кто-то из мужчин усмехнулся. Но стоило только отойти от берега, как настроение сразу улучшилось. Перикл сделал свое дело, высадил пленников на берег, и какая бы судьба ни ждала их там, его это уже не касалось. Вдали от суши он снова стал частью флота. Беспокоило только одно — возможная встреча в темноте со спартанским кораблем, что грозило полным провалом всего предприятия. Грибцы старались вовсю, и лодка шла бесшумно, если не считать плеска и бульканье воды под узким корпусом. Первую половину пути они прошли в два этапа — сначала вокруг острова, потом через пролив. Теперь, на обратном пути, они попытались обойти длинную и узкую полоску суши, словно вытянутый палец, указывающий в сторону персидского побережья. Впереди у них была целая ночь. Но время шло, и Переклу начал казаться, что он провел на этой лодке всю жизнь — Рана пульсировала, от голода кружилась голова. Обходя мыс, они старались держаться подальше от берега. Перикл всматривался в темноту, выискивая темные очертания кораблей. Он уже не помнил, когда ел в последний раз. Потрескавшиеся сухие губы болели. Наконец, вдалеке мигнул одинокий огонек. Точка в ночи то появлялась, то исчезала. «Там!» — вытянул руку Перикл. Нахлынувшее облегчение смыло усталость. В непроглядной темноте ему казалось, что все это сон, и ночь будет длиться вечно. Грибцы, обернувшись, тоже увидели свет, ту единственную лампу, которую Аристит обещал зажечь для них. Когда на следующее утро взошло солнце, спартанский флот напоминал потревоженный улей. На одних кораблях в спешке поднимали трепещущие на ветру паруса, другие, взбивая веслами пену, браздили море вдоль побережья. Когда Арестит, подойдя на лодке, поинтересовался, что происходит, спартанский триерр даже не остановился, чтобы принять его и дать внятные объяснения. Оставалось только строить предположения. Архонт умел считать. А сосчитав спартанские корабли, обнаружил, что их осталось только пять. Шестой исчез. Арестит допускал, что, возможно, он просто скрылся из виду, отправившись в патрулирование. Но такое предположение противоречило маниакальной активности оставшихся пяти. Спартанцы были чем-то встревожены, и Афининин надеялся, что приведенный в действие план сработал. Вернувшись на флагманский корабль, он вызвал к себе Кимона. Стратег прибыл на своей лодке вместе с Периклом, и оба изо всех сил старались удержаться в рамках обычного разговора о текущих делах, что давалось им с немалым трудом. О том, что, как они надеялись, происходило на самом деле, и один, и другой сознательно умалчивали — Кимон помог Периклу подняться на борт, после чего началось обсуждение самых обычных вопросов. Обеспечены ли команды питьевой водой? Каковы запасы сушеных бобов и зерна? Флот занимался обыденными мелкими делами, тогда как у спартанцев забот определенно прибавилось. Судя по всему, теперь они вели поиски собственного пропавшего корабля. Уже во второй половине дня Аристид заметил, что на флагманском спартанском корабле поднимают якорь. Из-за кормы появилась лодка с четырьмя гребцами и одним пассажиром. Аристит ожидал, что повсаний призовет его на свой корабль. И каково же было его удивление, когда он узнал человека в красном плаще, защищающем его от брызг. Море было спокойно, чего нельзя было сказать о Павсании. Аристит обменялся взглядами с Кимоном и Периклом, стоявшими рядом с ним. — Представительный мужчина, — пробормотал Аристит. — Видели б вы его в тот день при Платеях? — «Да, высокомерен, но то, что мы с ним делаем, это разбивает мне сердце». Кимон и Перикл промолчали. Они наблюдали за спартанцем, который, легко поднявшись по ступенькам, ловко, словно большая кошка, спрыгнул на палубу. Что удивительно, в этот раз его не сопровождал прорицатель Тисомен, успевший стать для повсания чем-то вроде талисмана. «Отсутствие Тисомина больше, чем что-либо другое говорило о его поражении». Спартанец пришел с коротким мечом и каписом в ножнах с предохранительным ремешком. Подойдя ближе, он остановился и подождал, пока Афиня не поклонятся. Хотя Аристид был афинским архонтом и стратегом, Павсаний занимал более высокое положение, как наварх флота и бывший регент спартанского царя. — Я знаю, что ты сделал, — сказал Павсаний. — Понятия не имею, что ты имеешь в виду, — поднял брови Аристид. Павсани махнул рукой, словно слова Афининина были не более чем сотрясением воздуха. «Я не знаю подробностей, не знаю причин, почему ты решил выступить против меня. Знаю только, что это сделал ты. Причины на самом деле не важны. Сомневаюсь, что смог бы их понять. Я ловлю себя на том, что не вполне понимаю логику мыслей Афинин». Павсани улыбнулся, но в его глазах колыхался океан горечи. Он посмотрел на море, на пять кораблей своего флота, еще накануне состоявшего из шести. «Один из моих капитанов взял на себя смелость сообщить о том, что здесь произошло, об обвинениях, выдвинутых против меня. Я потерял еще один день, который уже не смогу наверстать. Итак, он расскажет эфорам Спарты о побеге персов, об исчезнувших пленниках. Они поверят. Впрочем, чему бы они не поверили...» Ты получаешь то, чего хотел. Твое желание исполнится, Арестит. Я должен вернуться домой, чтобы защитить себя. Из оставшихся ты самый старший. Ты этого хотел? Неужели это все из-за того, кто командует флотом? Казалось, он задал вопрос искренне, без всякой задней мысли. Но даже здесь, на палубе афинского корабля, Павсани был опасен, как кобра. Вот почему Арестит не расслабился, а лишь озадаченно нахмурился. «Чего я хочу?» «Я вообще ничего не хочу, Павсаний!» «Что там делают спартанские капитаны, меня не касается. И политика твоей родины тоже. Хотя как человек, который когда-то был изгнан из Афин, должен напомнить тебе, что всегда есть надежда на возвращение». «Может быть, в Афинах», — мрачно сказал повсаний «Везде, где есть люди, Павсаний, я не верю, что наши судьбы предначертаны». Они в наших руках, глазах и уме. Ты еще молод. Ты можешь вернуться после поражения. Со мной так и случилось. Помни и черпай надежду из этого. Если же ты должен уйти, я желаю тебе только удачи». Повсани долго не отпускал его взгляд, так что мгновение неловкости растянулось в вечность. Наконец он покачал головой, всем видом показывая, как они ему противны. «Это, как вы ее называете, Симохия, этот союз, который вы заключили на Делосе?» «Да, конечно, я знаю о нем. Он не продержится долго, понимаешь?» «Это ошибка пытаться объединить столь разнородные силы. Есть несколько могучих городов, таких как Спарта или Каринф, Афины, Фивы, Аргас и некоторые другие. Остальные слабы». «Они никогда не смогут быть по-настоящему равными. Притворяться, что они такие же — это своего рода оскорбление для них, разве нет?» Видя, что мужчины смотрят на него непонимающе, он рубанул рукой в воздух. «Это трудно выразить словами. Если в Афинах есть флот или большие рынки, ни один маленький город не посмеет сказать «уходите». Называть их равными — Значит, заставлять их принимать ложь и улыбаться, когда они повинуются. Такая нечестность разъедает людей изнутри. Аристит моргнул, получив еще одно напоминание о том, что Павсаний далеко не глуп. Спартанец обладал огромной властью, и этот опыт дал ему способность видеть глубже, чем предполагал Афининин. То, что он делал, уничтожая великого человека, не было ему по душе, но его нежелание не имело значения и разбивалось о простую истину — Спарта не входила в их союз. Ее просили, она отказалась. А раз так, то и позволить ей командовать всеми, как ни в чем не бывало, было нельзя. «Возможно, ты прав», — мягко сказал Аристит. Мавсани ждал большего, но продолжение не последовало, и он криво усмехнулся, отступил к краю палубы и жестом подозвал лодку. «Не знаю, встретимся ли мы снова». Он обвел взглядом всех троих. «Возможно, будет лучше, если не встретимся». Наварх повернулся и спустился в лодку. Закутавшись в плащ и заняв свое место, Повсаний снизу посмотрел на афинин Втроем они смотрели ему вслед, пока лодка не подошла к флагманскому кораблю. Капитаны ждали его возвращения. На мачтах спартанских и коринфских кораблей взмыли паруса. Поймав ветер и набирая ход, они двинулись на запад, к Эгейскому морю и Спарте. Первым затянувшееся молчание нарушил Аристит. — Он не прав. Перикл вопросительно посмотрел на него. — Ты принадлежишь к племени Акомантиды, как и твой отец. Твой дем — Халаргас, — быстро ответил Перикл. Аристит кивнул. — Ты сидишь в театре с людьми Филы Акомантиды. Ты ходишь в таверны в районе Халаргас. Это твой дом, твой народ. И все-таки куда больше ты предан людям, которых почти не знаешь. Чьи лица тебе не знакомы. Разве нет? Ты имеешь в виду, что я предан Афинам? Да, конечно. Хорошо. Человек может любить свою родную улицу, свой город. Я полагаю, что со временем он сможет полюбить и эту землю. Это будет не так уж трудно. Есть узы, которые связывают нас всех воедино, как один народ. Эти узы — наша культура. Мы все знаем Дельфийского оракула, гору Олимп на Пелопоннесе. Каждый из нас может посетить Элевсин, где проводятся ритуальные шествия в честь Деметры и Персифоны. Мы знаем имена богов и где они родились. Мы все, от Ионии до Македонии, говорим на одном языке, пусть не у всех он звучит одинаково. — Нет, Павсания ошибается. Человек может быть в первую очередь афиняном и в то же время любить наш большой народ. Пока Аристит излагал свою точку зрения, корабли с красными парусами уходили все дальше. День клонился к закату, и спартанские суда, идущие навстречу заходящему солнцу, казались темными на его фоне. — Как думаешь, у Павсания все обойдется? — спросил Перикл. Он выглядел таким обреченным». «Повсаний — человек достойный», — сказал Кимон. «В спартанском понимании. Но твой отец считал, что Спарта не может командовать на море. Море принадлежит нам. И то, как мы поступили с Повсанием, лучше для него же. Мы ведь не убили его». Перикл видел отчаяние в глазах спартанца и совсем не был уверен, что для Повсания так лучше. Другой парус на мачте привлек их внимание. Приближавшийся к острову корабль не был похож ни на одну из известных им триер. Огромный, раздутый ветром парус удерживали канаты, тянувшиеся к самой корме. Торговое судно не имело тарана, но разрезало волны носом, покрытым свинцовыми пластинами, а само дерево было смазано смолой, защищающей его от гниения». От военного корабля торговый отличался также меньшей посадкой и потому по мере приближения принимал все более угрожающие размеры. Грибцов, которые могли бы обеспечить легкий подход к берегу, на судне не было, но капитан умело справлялся с ветром. Высокие борта и свинцовая обшивка впечатлили Перикла больше всего. В его представлении корабли были хрупкими скорлупками, которые могут перевернуться от удара волны в борт. Этот же выглядел прочным и устойчивым. Покачиваясь на волнах, он приближался к берегу на опасно близкое расстояние. Арестит нахмурился. «Держись подальше, дурень!» — проорал Келлист, обращаясь к кормчему чужого корабля. Тот, кому был адресован совет, посмотрел на него с высокой кормы и пожал плечами. Маневр был выполнен безошибочно четко, при том, что экипаж состоял всего из нескольких человек. Для торговца экономия — важный пункт, и численность команды всегда сводилась к минимуму. Перикла этот странный корабль просто очаровал. Между тем капитан-торговца спустил лодку со стороны дальнего борта, где ей не грозила опасность оказаться раздавленной, взял весло, подплыл к борту флагмана и привязал веревку к ступенькам, после чего поднялся по ним на палубу. Здесь его встретили Келлист и два Гоплита. Впрочем, большой угрозы он вроде бы не представлял. Подойдя ближе, он упал на колено и изящным жестом протянул сверток. «Архонт арестит!» «Я принес письма из Афин. Хотел бы обсудить, какой груз я могу забрать с собой с Кипра. Насколько я понимаю, командуешь флотом ты». «Понятно. И кто тебе это сказал?» — спросил Аристит. Капитан нахмурился, возможно, подумав, что допустил ошибку. «Спартанец, Павсаний. Сначала я обратился к нему». Аристит кивнул. «Значит, Павсаний поговорил с торговцем, прежде чем прийти к нему». Не в первый уже раз он пожалел, что на пути у них встал именно Павсаний, человек действительно незаурядный. «Хорошо!» — кивнул Аристит. «Перикл, забери у него письма!» «Перикл?» — повторил капитан и помрачнел. «Мне жаль, что с твоим отцом такое случилось!» Перикл побледнел. «С моим отцом? А что с ним случилось?» — с трудом выговорил он. «Вот как!» — помрачнел капитан. «Мне еще больше жаль, что это я принес тебе дурные вести. Твой отец умер за несколько дней до того, как я вышел в море. Афины в трауре». Перикл уставился на него, не в силах произнести ни слова. «Нет, такого не могло быть. Но у него не было причин считать этого человека лжецом. Он же посторонний. Но и поверить перекал тоже не мог. Сантип жив. Надо вернуться и поговорить с ним еще раз». «Сказать, как много он значил!» Кимон легонько коснулся его руки. «Мне жаль!» Перикол не почувствовал ничего, кроме раздражения. Отец не мог умереть. «Ты отправишься домой», — сказал Аристит. «Я дам тебе корабль, или, если хочешь, поезжай с ним. Хотя нет, военный быстрее. Я хотел бы вернуться с тобой, но здесь многое предстоит сделать, особенно сейчас». Я не могу отложить все дела. «Спасибо», — выдохнул Перикл и попытался сказать что-то еще, но к горлу подкатил комок, и на глаза навернулись слезы. И Аристит, и Кимон знали Ксантипа дольше, чем он сам. Оба афинянина были его друзьями. Они все понимали, но познали и свое горе. Он не станет плакать перед ними. Отвернувшись, Перикл долго смотрел на море, пока не понял, что готов идти. Дальше.